Глава десятая. Коварный исследователь. После переговоров с Мамору мы зашли к песочным часам, зарегистрировались и вернулись в деревню. Тень я оставил в замке, чтобы она занималась там разведкой, а заодно тихонько попросил самостоятельно разобраться, что у них к чему. «Братец Щита, с возвращением!» «Нафуми, наконец-то ты вернулся!» Нас встретили Ру в Треневинде, я также заметил Эклер, но она выглядела как-то странно. Да, ворфтён 2 стояло посреди деревни, топорчила шерсть и будто кому-то угрожала. Понимаете? Начал объяснять Руфт. В деревню пришла какая-то девушка и уже успела замучить Вендию. Она представилась хорошей знакомой предыдущего героя счёта и не хочет с нами сражаться. Кто-то вторгся в моё отсутствие? Да, подтвердил Рен. Она настаивает, что не враг нам, но я уже эвакуировал остальных на случай, если она опасна. подтвердил Рофт. Оказывается, он решительный и прекрасно понимает, что значит готовиться к худшему. Она поразительно проворная. Фор присматривает за ней, но с огромным трудом, потому что она и на него глаз положила. Но почему проблемы всегда приходят к нам пачками? Раздражает уже. Она говорит, что не будет делать ничего такого, но хозяйничает в лаборатории. Что ты сказала? В ярости воскликнула Рата, услышав слова Винди. О, да кто она такая? Хм, такое чувство, что подобное уже было. А она называлась учёным на государственной службе у знакомой предыдущего героя счета. Что? Рафталия, можешь сходить позвать Мамору? Хорошо, скоро вернусь. Рафталия переместилась в замок с манускриптом возврата, ни секунды покоя. Как же так получается, что трудности всегда приходят одна за другой? А! -а, -а что? Что? Что? Раздался в Дроковополе одного из филориалов. «Мотян! Малти-тян! Господин Сама! На помощь!» Ох уж этот голос. Филареалы и правда похожи на Фира. Крик заставил меня осознать, что у них один характер на всех. «Так, что там происходит?» Малти немедленно побежала на крик и обнаружила человека, который зачем-то ощупывал птицу. «Так она понимает человеческую речь? Какой необычный монстр! Чем же мне тебя считать? Новым видом или...» Это была человеческая платиновая блондинка со смуглой кожей. Высоким ростом она не отличалась, и выглядела на не совсем понятно сколько лет. Вроде немного постарше Лиси, ровесница Рена. Девушка носила белый халат. В внешности и поведении сразу напомнили мне одну опешившую женщину, стоящую рядом со мной. Скорее всего, это и есть новая напасть, свалившаяся на деревню и оказавшаяся не по зубам даже Рену. Какой глубокий пох. Перестань. Мне видишь, я неприятно. А стынь уже. Предвидя, что будет дальше, я поймал девушку в халате Flout Shoulders, чтобы оторвать от Филориала. Ай! На мгновение она посмотрела на меня, но затем её внимание переключилось на Рафтян. Раф? Ой, какая спокойная. Та, что с копьям пыталась мне угрожать, но ты? Это что ли? спросил я у своих. Ага, брат, ты вернулся. Фор подбежал ко мне. Она невероятно быстрая. Если подойдёшь, глазом моргнуть не успеешь, как всего ощупает. Да, тяжёлый случай. Но в то же время, как бы это сказать, она излучает такую же ауру, как ещё одна моя знакомая. "Ай, кажется, я тебя заинтересовала?" Девушка с подозрительно знакомой ауры снова повернулась ко мне, видимо, решила, что достаточно изучила рафаобразных. "Мои новые деревенские друзья уже рассказали о тебе. Значит, ты ещё один герой счёта, как и Маморо?" "Да. А ты? Предполагаю, что ты есть герой кнута." а по совместительству исследователь, с которым нас хотел познакомить Маморо. Но на всякий случай убедиться не помешает. «Меня зовут Хорун Антрея, но для хороших друзей я просто Хорун. А я Иватанина Афуми». Я посмотрел на однофамилицу девушки, слегка причурившись. «Ммм, если сопоставить слова жителей деревни с тем, что я слышал от знающих людей, эта женщина рядом с тобой может быть моей родственницей». «Возможно. Меня зовут Ротатиль Антрея. Так что...» Можно я у вас тут в деревне вся изучу? Нельзя, конечно, выпалил я. Хмм, тогда придётся это делать у краткой. Эй, чего он такой настырный? Я бы попросила вас не. Наути попыталась остановить Харон, но я прервала её. Лучше уведите всех наших подальше от неё, чтобы не соблазнять, а я займусь ей и попробую успокоить. Но я не думаю, что она доставит нам хлопот, просто надо с ней хорошенько поговорить. Ладно, я поняла. Может, остальные мои спутницы переключились на охрану деревни? Мало ли что ещё может случиться. Рен, Эклеар, вы тоже помогите остальным. Вендиа, успокой монстров. Ага. Вскорь я успешно разогнал весь народ, кроме Рата. Рафа, но рафтян на всякий случай оставил на плече. Это кто ты и что ты? А то я знаю ли что, что Мамуру хотел познакомить нас с тобой. Правильно хотел. Это как раз идеальные условия для моей работы. Если бы он отказался нас знакомить, я бы перестала считать Кира ещё союзником. Правда, он даже не успел принять решение. Я сама поняла, что происходит нечто интересное, и прибежала сюда. У неё очень странный голос, немного отличающийся от Рата. Такое чувство, будто она самоуверенно выкатывает на каждом слове. На самом деле я никогда не расспрашивала Рата о её происхождении, но если она родилась в Абрее, то вполне может быть из какого-нибудь знатного знатного рода. Слушай, Рата, что у тебя была за семья? В моём роду полно учёных, но в целом мы были вполне обычной семьёй. Разве что приходились с далёкими родственниками к какому-то герою. Получается, в будущем должно быть довольно много исследователей, унаследовавших эту научную фамилию. Правда, я всегда исследовала такое, что семья Закалемила меня отступницей. Кстати, та девочка в белом халате на службе Тахта тоже была моей далёкой родственницей. Кажется, мы только что выяснили, откуда берут начало все эти учёные из семьи, но не стоит делать поспешных выводов. Знаете, я вас тут послушала и посмотрела рабочее место, и вот что мне непонятно. У вас в будущем что? Прогресс остановился? Даже моя лаборатория оборудована лучше. Опять козни тех, кто стоит за волнами. Понятно. Это очень печально, что мы делаем новые открытия, а их забывают. Харон вздохнул и покачал головой. Мы так поняли, взлёты цивилизаций тоже были. Это понятно. Времена меняются, людские привычки тоже, а культурный уровень подстраивается под них. С ней не поспоришь. Самый известный пример, как римская культура была более развитой, чем средневековая. Ладно, хватит рассуждать о жизни. Что тебе нужно? Я до сих пор не понимал, стоит ли показывать этой девушке будущее исследование и рассказывать о грядущих событиях. Понимаю, что наши действия не могут серьёзно изменить будущее, но всё же. Я из тех исследователей, для которых единственное счастье в жизни – постоянно удовлетворять жажду знаний. Вот я и пришла сюда на запах интересных открытий. Герои считай из будущего. Если тебе что-то нужно узнать, то я охотно буду искать ответ вместе с тобой. Хм, но я всё равно собирался общаться с тобой. Правда, через Мамору. В общем, мы, видимо, оказались жертвой вражеской атаки, которая перенесла нас в прошлое. Теперь ищем дорогу назад. Есть предложение? Так, я знала, что ты это спросишь. Меня эта задача тоже заинтересовала, поэтому я с удовольствием помогу. Ответила Харун, изучая взглядом идущую вокруг деревни линию. Если хотите узнать о меня другие подробности, то давайте я покажу их в лаборатории. Так будет быстрее. Тогда пошли.